На троих. Но это было не последнее мое испытание. После таможенного досмотра мы двинулись дальше и вскоре приблизились к двери с вывеской «Пункт санитарной обработки». Смерчев извинился и сказал, что санитарная обработка совершенно мне необходима, поскольку в Маскарепе принимаются самые строгие меры против завоза из колец враждебности эпидемических заболеваний. Искрина Романовна предложила взять на хранение мои ценные вещи, и я отдал ей сильно полегчавший дипломат, часы и бумажник. Комписы остались за дверью, а я вошел в помещение, которое оказалось предбанником, с длинными деревянными скамейками. На одной из них в углу раздевались уже виденные мною шоферы паровика лесовоза и вполне дружелюбно разговаривали между собою на чистейшем, без всяких примесей, предварительном языке, поминутно поминая гениалисимуса и его родственников по материнской линии. Большой палец одного из шоферов был перевязан черной изоляционной лентой. Глядя на шоферов, я тоже стал раздеваться. Как ни странно, несмотря на невыносимую жару снаружи, здесь было просто холодно. Мое тело сразу стало синеть и покрываться гусиной кожей. Женщина в белом халате скучала за деревянной перегородкой. Шоферы сдали ей свою одежду, получили взамен каждой по деревянной шайке и пошли дальше. Я тоже подошел к тетке, сдал белье и получил шайку. Она была мокрая, скользкая и без ручки. В следующей комнате я встретил женщину с большой машинкой, созданной, вероятно, для стрижки овец, а не людей. Женщина предложила мне постричься. Я сел, прикрываясь тазиком, и попросил подстричь меня под полубокс. Она, ничего не ответив и ничем меня не накрыв, тут же провела мне широкую просеку посреди темени. «Мадам!» — вскочил я. «Что это такое вы делаете? Да вы с ума сошли! Я же просил сделать мне полубокс!» Она сначала даже не поняла, чего я от нее хочу, а потом объяснила, что все граждане Маскарепа стригутся исключительно только под ноль, в порядке борьбы с ненужными насекомыми, а волосы сдаются на пункты вторсырья для дальнейшей утилизации. Потерять ни с того ни с сего мою замечательную прическу было обидно, но, как говорят, снявши голову, по волосам не плачут. Я проследовал дальше и вскоре оказался перед дверью с вывеской «Зал поверхностного помыва». Сбоку от вывески был помещен документ, который назывался «Прочти и запомни». Это были правила поведения для моющихся. Они были составлены в возвышенных выражениях и сопровождены эпиграфом из какого-то якобы произведения гениалиссимуса. «В человеке все должно быть прекрасно, и лицо, и одежда, и тело». Правила начинались с сообщения об огромной и неустанной заботе, которую гениалисимус и руководимая им партия изо дня в день проявляют по отношению к гражданам коммунистической республики. Благодаря этой заботе практически каждый коммунянин получил возможность полностью и регулярно удовлетворять свои потребности в поверхностном помыве. Однако, как постоянно учат гениалисимус бережливость должна войти в привычку, должна стать второй, а то и первой натурой каждого коммунянина. Приступая к помыву, следует избегать расточительности и расходовать воду лишь в пределах естественной потребности, которую вычислить совсем нетрудно. Для этого надо умножить свой вес в килограммах на рост в сантиметрах, и полученное произведение разделить на коэффициент 2145. В результате получим соответствующее реальным потребностям индивидуума количество шайкообъемов воды, горячей-холодной. Я несколько обеспокоился, что прежде чем приступить к поверхностному намыву, мне придется произвести непосильные для меня математические вычисления, но приведенная тут же таблица меня успокоила. Там было все подсчитано заранее. При моем росте 165 см и весе 78 кг, моя потребность удовлетворялась ровно шестью объемами. Правила также указывали, что потребителям пунктов помыва запрещено. Первое. Мыться в верхней одежде. Второе. Играть на музыкальных инструментах. Третье. Отправлять естественные надобности. Четвертое. Портить коммунистическое имущество. Пятое категорически запрещается разрешать возникающие конфликты с помощью шаек и других орудий помыла читая инструкцию я краем глаза заметил что мимо меня сначала прошли двое мужчин потом одна женщина потом целая семья муж жена и мальчик потом еще две женщины все естественно голые я все же как то заколебался и спросил подошедшего толстяка где здесь мужское отделение тот удивился «А ты, малый, из какой деревни приехал?» «Из Штокдорфа», — сказал я. «Из Шатурторфа?» «Не из Шатурторфа, а из Штокдорфа», — поправил я. «А такого названия я что-то вроде и не встречал», — сказал толстяк. «А где это, далече?» «Да так», — сказал я, — «лет шестьдесят отсюда». Он посмотрел на меня совсем как на идиота и сказал, что разделение различных предприятий на мужские и женские еще существует только в кольцах враждебности. А здесь полное равенство, и разница между женщиной и мужчиной практически стерта. Я невольно скосил глаз и убедился, что у толстяка разница и в самом деле основательно стерта. Изнутри зал поверхностного намыва ничего особенно интересного собой не представлял. Баня как баня. Длинные каменные лавки, краны вдоль стен, пар, гул голосов. Мужчины и женщины мылись вместе. Меня это удивляло только потому, что происходило в Москве. Но такое свободное смешение полов мне приходилось видеть из за 60 лет до этого еще в третьем кольце. Зал был большой, с колоннами. На одной из колонн я увидел стрелку и под ней надпись «Удовлетворение сексуальных потребностей за углом». Все-таки сколько удивительных перемен произошло за время моего отсутствия. Между прочим, ниже упомянутой надписи Гвоздем было нацарапано слово «Сим». Я опять вспомнил Симыча и подумал, что хорошо бы его завести сюда, в эту смешанную баню, чтобы он посмотрел, до чего эти заглотчики только додумались. Представляю, как бы он тут плевался. Я прошел несколько шагов в направлении, указанном стрелкой. И передо мной возникли из пара те самые шоферы, которых я уже дважды видел. Держа в руках пластмассовые стаканчики с чем-то темным, Они, явно с низменными целями, наседали на щуплую девицу, которая, как ни странно, была почти одета. Причинное место у нее было прикрыто клеенчатым лепестком, а на сосках были какие-то звездочки. Несмотря на игривые цели, лица у всех троих были сердитые. Я хотел пройти мимо, но шофер с перевязанным пальцем остановил меня вопросом. «Отец, третьим будешь?» В другой раз я на обращение отец мог бы обидеться, а то и в рожу заехать. Но сейчас я обрадовался, узнав, что святая традиция пить на троих, дожила вместе со мной до коммунизма. Аромат, болтавшийся в стаканчиках жидкости, достигал моих ноздрей. Но, прямо сказать, был не очень-то аппетитен. Но дело не в аромате. От одного только запаха того, что мне приходилось лакать, лошади падали в обморок. И сейчас я выпил бы хоть керосин. Но я до того устал, что от одной рюмки чего угодно мог бы просто свалиться и не встать. Поэтому я себя пересилил и, приложив руку к груди, сказал шоферам наставительно. — Извините, ребята, завязал. Сам не пью и вам не советую. Алкоголь разрушает печень и влияет отрицательно на умственные способности. Шоферы переглянулись. — Да мы вроде тоже не алкаши, — неуверенно сказал перевязанный. — Мы же тебя не пить приглашаем. — А чего делать? — спросил я удивленно. Мужики опять переглянулись, а девица хихикнула. — Надо же, — озадаченно сказал перевязанный. — Чего делать, — говорит. — Ты что, не знаешь, что вот с такими-то, — он указал на девицу, — делают? — Пойдем за угол, удовлетворимся. — Втроем с одной женщиной? Я не верил своим ушам. — Да это же свальный грех. Да как же можно допускать такое безобразие и бесстыдство? Ведь вы живете при коммунизме, за который люди гибли под пулями, сгорали на кострах, замерзали в болотах. Несмотря на усталость, я вкратце рассказал им об Октябрьской революции, о Великой Отечественной войне, облакаде Ленинграда и строительстве разных крупных сооружений. «И ничем этим вы не дорожите», — сказал я, и, плюнув, двинулся дальше. «Слушай, папаша», — догнал меня перевязанный, «ты чего это раскипятился, псих, что ли? Да какие же мы развратники! Это не мы, это девки эти развратницы! Раньше они мыло это, — он показал на стаканчик, — по полбанки брали, это было еще ничего» и потребность удовлетворишь, и помоешься. А теперь меньше трех банок не берут, вот и приходится скидываться». Мне стало неловко от того, что я чего-то здесь не понял. Я извинился, но сказал, что в их общем деле участвовать, к сожалению, не могу, потому что, во-первых, жене своей обычно не изменяю, а во-вторых, мыла нет, забыл в чемодане. «На что шофер мне сказал, что мыльные потребности удовлетворяются здесь же?» и указал на какую-то будку в углу, где голая толстуха выдавала подходившим стаканчики. Мы с моим новым знакомым подошли, я получил свой стаканчик, понюхал и отдал шоферу. Уж как он меня благодарил! — Ты, отец, — сказал он, — я вижу приезжий, и в нашей жизни не разбираешься? Так если чего будет нужно, обращайся прямо ко мне. Я в седьмой ком-колонне работаю, меня там все знают. Мое новое имя — Космий, но все меня Кузей кличут, по-старому так что если тебе чего нужно, кардан какой или кривошип, приходи прямо в колонну, я тебе все, чего хочешь, достану. Поблагодарив его, я пошел искать воду. Везде, на стенах и на колоннах, были несмывающиеся надписи такого примерно рода. Вода — источник жизни. Вода — народное достояние. Кто расточает воду, тот враг народа. Одним шайко объемом можно напоить лошадь. А приблизившись к стенке с кранами, я увидел плакат, с которого кто-то, похожий на красноармейца времен гражданской войны, наставил на меня палец со словами «Ты израсходовал лишнюю шайку». «Не я», — сказал я, — «я вообще еще ни одной шайки не брал». Конечно, красноармеец был всего-навсего нарисован, но выглядел так натурально, что под его взглядом я невольно ежился. Потребность свою я удовлетворил лишь на треть, то есть из положенных мне шести шаек использовал только две. Я подумал, что за такую экономию мне, может быть, даже полагается какой-нибудь орден. Впрочем, ордена я требовать не стал и пошел к выходу. На выходе мне вернули мою одежду, она была горячая после прожарки, пуговицы пиджака расплавились. Но молния на брюках осталась цела, она у меня металлическая.